Голова двенадцатая По словам Жерло, ведунья поселилась глубоко в лесу, недалеко от Великого Барьера. Он сказал Айлет идти по следу лесорубу половину мили, а потом искать следы ведунья. — Что за следы? Жерло взглянул на нее. — Ты поймешь, когда увидишь. Больше он ничего не сказал. Вскоре Айлет ушла. Забралась на спину чести Бора и поехала прочь. Лоранта тянулась за ней потоком тьмы. Дышать стало легче, когда ночь окутала ее, закрывая от взгляда лесоруба. Винатрик знала, что он еще долго стоял на пороге, смотрел во тьму, видел лица жены и дочери, которых забрал у него орден. Нет, не орден, тени. Это все делали тени, их зло, паразитирующая злоба. Они проклинали все, чего касались, и только орден святого Эвандера, только работа, которой Айлет посвятила все сердце, всю жизнь, давали надежду на спасение. Конечно, простаки, как Желода Бушерон, не могли это понять. Такие люди жили в земле, поте и труде. Они не думали о душе, о цене вечности с проклятием. Они не смотрели дальше горизонта этого мира. Так Айлет говорила себе, успокаиваясь пока чести ехал по темным полям, озаренным луной. Лоранда порой рычала, ощущая переживания госпожи. а Айлет игнорировала ее. Они ехали медленно, нашли тропу лесоруба, которую упоминал жерло. Айлет остановила коня. Села прямо в седле, посмотрела во тьму ждущего леса. Тучи собирались в небе, тьма сгущалась. С теневым зрением она могла бы ориентироваться во мраке. Но честь буру будет сложно. Винатрикс смогла оставить его и пойти пешком, но потом, быстро тряхнув головой, Айлет приняла решение. Она не могла сейчас заняться этим. Ей нужно отдохнуть, хорошенько выспаться, и не под кустом, с холодным ветром и вкусом бури в воздухе. Им с Честивором требовалась крыша над головой. Опустив плечи и поправив капюшон на голове, Айлет развернула коня и посмотрела на храм Эльсиной на холме. Не самое приятное зрелище, но сойдет.